одрехлевшими, ибо и здесь, и там действует одинаково слабость. Так и новорожденные государства сходны, по-видимому, в том с что не могут сохранить единство непосредственной связи между частями. Одрехлевшее римское государство покончило свое существование разделением. Разделением новые европейские государства начинают,